Глава 56. 21 час 17 минут. «Ты чувствуешь себя пришельцем в этом мире. Ты один знаешь свое одиночество». Нура пела. Концерт шел уже больше часа. На этот раз двойные двери пожарного выхода из буфетного отеля «Ибис» были открыты для всех постояльцев. Низким, чарующим голосом девушка исполняла репертуар бенинской дивы Анжелики Киджо. «Айе-айе, Батонга». Мешая языки и музыкальные стили, госпел и английский, звук и французский, регги и фоновую музыку, румбу и бомбара, музыку из игр Сега. Нура импровизировала в каждом куплете, затягивала припевы. Дариус старался держать ритм на джембе, Уисли позволял себе долгие соло на гитаре, которые певица сопровождала эротичными телодвижениями. Человек 30 слушателей аплодировали, танцевали, подпевали, сумасшедше счастливые и веселые. Старик Захирин рассказывал разбуженным соседям, что приезжают его кузены из Джуга. Мы не виделись двадцать лет. Уисли сунул под струны второй гитары снимок своей невесты Наи, севшей на то же судно. Она звезда. Ради нее я выучился играть. Нура будет ревновать, но я уговорю их спеть дуэтом. Получится отпадно. Дариус, единственный чужак в маленькой бенинской компании, надел поношенный серый костюм, объяснив, что будет встречать дядю Рами бывшего старейшему деревни Догба-Тота, и свою жену Фатиму. Рубен Либерас подавал фруктовые соки, содовую и шампанское. «Эти ящики — подарок внука царя Николая. Он живет изгнанником в Иперне в благодарность за одну тайную миссию, о которой и сегодня нельзя рассказывать». Саварньян приобнял управляющего за плечи и отвел в сторону. «Спасибо, Рубен, спасибо. Я счастлив. За вас пройдет несколько дней или недель, и все вы, наконец-то, воссоединитесь с родными». «А у тебя нет семьи, брат мой?» Либерас залпом допил шампанское. Нура извивалась, словно в трансе, пожирала Саварьяна глазами и пела, повторяя одну и ту же фразу «Я чувствую себя чужим в этом мире». «Нет, но не печалься обо мне, я сам так захотел. Я камень, качусь по дороге задом наперед. Под такими ничего не растет». Саварьян разлил шампанское по стаканчикам. «Выпьем за ваши семьи, братья» разлученные и готовые снова объединиться. В детстве мать с отцом отправили меня учиться в пансион в Соломанку в 50 километрах от дома. Мы виделись трижды в год, на Рождество, Пасху и летом. Как же я их ненавидел! Меня выгнали собственные родители. Будь они живы, я бы не сумел воздать им полной меры. Поступи они иначе, я бы застрял в деревне, как мои ровесники. «Откармливал бы свиней и растил детей, чтобы они стали свиноводами после моей смерти. Сегодня вы поняли, братья, что мир — большая деревня. Так рассеивайтесь по планете, собирайте все цветы, какие найдете, и тогда день воссоединения станет праздником». Все снова выпили до дна. «Я пополню твои запасы, Рубен», — пообещал Сварньян, — «когда получу Ганкуровскую премию». Рубен махнул рукой, отказываясь от предложения, и спросил, «Сколько ты заплатил?» «Немного. А поточнее?» «Три миллиона африканских франков. Чуть меньше пяти тысяч евро за каждого пассажира». Рубен обвел взглядом танцующих. «У всех этих мужчин и женщин вряд ли было больше десяти евро в кармане и ста на счете в банке». «Мы справляемся», — сказал Саваргьян. «Иногда скидывается вся деревня». Некоторые занимают ростовщиков, закабаляясь до конца жизни. А ты? Взял кредит на 30 лет. Погасим через 10. Благодаря моему преподавательскому жалованию, авторским правам и зарплате медсестры, которую будет получать Бабила, мы умеем экономить. Потом оплатим к Ивану курсы железнодорожных машинистов, а Софи купим салон красоты. Кое-кому обходится намного дороже, а у моих браслеты зеленые». Рубен Либерас вздернул брови, выражая удивление. От шампанского у него слегка кружилась голова. Нура сделала перерыв, а гитару Уисли и Джемби Дариуса затеяли бешеную гонку. Наша сеть проводников использует браслеты трех разных цветов, объяснил Саварген. Цвет определяется суммой, уплаченной за переход. Такие же пластиковые браслеты носят постояльцы клубных отелей, и все включено. Их нельзя подделать или поменять, а срезать и выбросить Разрешается только в последний день. Зеленый — пять тысяч евро, синий — семь тысяч, красный — десять тысяч. Рубен неверной рукой поставил пустой стаканчик на подоконник. Тот покатился и упал на пол. Зачем платить десять тысяч евро за переправу на другой берег Средиземного моря? В зависимости от цвета плывешь в трюме или сидишь на палубе, в темноте машинного отделения или возле иллюминатора. Сможешь в любой момент утолить жажду, Или будешь страдать без воды? Отправишься в путь или останешься ждать, если не хватит места на всех, или вдруг испортится погода? Ты шокирован, Рубен?» Саварньян хохотнул. Он тоже выпил лишнего. «Вначале я тоже негодовал. Потом задумался. Любой вид транспорта функционирует по этому принципу, так? Любой. Бизнес-класс или эконом-класс. По-скотски или по-королевски. С чего бы нелегалам лишаться подобного выбора?» Управляющий кряхтя наклонился и поднял стаканчик. «Разноцветные браслетики для сортировки людей», — прошептал он. «То еще изобретение». «Не говори, друг. Миллионы мигрантов, заселивших Америку, тоже были разделены уже в дороге. Одни платили целое состояние за невероятную роскошь на плавучих городах, а другие сотнями мерли на нижней палубе, как жалкие псы». Саварньян похлопал Рубена по плечу, и они подошли ближе к танцующим. Нура сменила репертуар и теперь исполняла поп-шлягеры пельской певицы Инны Маджа. «Мы собираемся потратить некоторое время на празднование из Рио-де-Жанейро в Сан-Диего, а потом поедем в Бомако». «Расскажу тебе мой секрет», — Саварньян приблизил губы к уху Рубена. «Я выбрал проводника не из-за браслетов. Все дело в Каури». «Каури? Плату вносишь ракушками», — шепнул Бенинец. Его глаза сверкали от возбуждения совсем как у Нуры на импровизированной сцене. «Редкими ракушками», — уточнил Саварьян, — «особыми каури. Внутри сети одна каури стоит сто евро. Воссоединение с семьей обошлось мне в сто пятьдесят каури. Их отдают постепенно, на каждом этапе, каждой границе, каждому посреднику. Я не хотел, чтобы Бабилака, Иван и Софи пересекали Африку с пятнадцатью тысячами евро за подкладкой а каури вне сети ничего не стоит. — Хитро, — одобрил Рубен, — очень хитро. Нура в упор смотрела на Саварняна. Ее голос околдовывал, вызывал сладкую истому. — Сидней, Токио, Париж, Бумако, и снова поедем в Бумако, о, -о, о У запасного выхода появились новые постояльцы в пижамах, мать, отец и двое детей, взъерошенные, плохо соображающие сосна. Их принялись угощать пуншем, соком золотистой окрой, жареными шариками из трески и хрустящими самосами, чудесными мясными пирожками. Они пили и ели, не задавая вопросов, в полном обалдении, как будто легли спать в ибесе, а проснулись на другом континенте. Рубен оставил Саварньена, подошел вплотную к Нури и едва слышно попросил. «Пой, пой всю ночь, красавица, твоя соперница сегодня не придет».